Николай Леонов, Алексей Макеев Опасные выборы Фура пристроилась в хвост двум дальнобойщикам, которые шли на хорошей скорости. Иван житников широко в голос зевнул и покрутил головой. Половина восьмого утра до подмосковного Покровска осталась какая-то сотня километров. Но он вчера ночью все же остановился у контрольного пункта ГИБДД. Вымотала его ночь на МКАДе вот и решил остановиться и поспать часика в пять. Конечно, спать лучше дома, но Иван не любил рисковать. Два маза супершедшие впереди замигали поворотниками и стали прижиматься к обочине. Житников избавил скорость, дождался, пока хвост последней фуры освободит ему дорогу и снова нападал своему старенькому Камазу. Несмотря на то, что машин было уже много и легковушки сновали как бешеные, выскакивая на обгонах навстречу по одной, а то и сразу по две, удавалось держать на спидометре девяносто. Иван водитель опытный, степенный, не любит лихачество. Может потому у него за плечами четверть века безаварийной езды. Каждый раз, когда сбоку со свистом проносилась очередная намарка, он морщился и качал головой. Мол, доездитесь так когда-нибудь до беды. А когда выскочившая на обгон машина не успевала совершить маневр до конца и ныряла ему прямо под колеса, втираясь в правый ряд до встречного лихача, он в голос матерился. Беда случилась, когда Житников ее совсем не ожидал. Часть машин ушла на объездную и на трассе стало просторнее. Встречные проносились теперь не сплошняком, а с большими интервалами. Иван немного расслабился, удобнее уселся и подумал, что можно бы и закурить. Белую Ауди он увидел издалека Иномарка шла навстречу с приличной скоростью, но вдруг резко ее сбросила и ее потянуло на середину дороги. Житников сразу испугался. Наверное, предчувствие опытного водителя подсказало, что это неспроста, и нога машинально легла на педаль тормоза. Неожиданно Ауди пошла прямо в лоб Камазу. Житников давил педаль тормоза в пол и рванул руль влево. «Понимаю, что по обочине встречную машину уже не обойти». Страшный удар массивного бампера Камаза пришелся в правую фару иномарки. Иван почувствовал, что передние колеса его машины повело на раскисшие от дождя обочине. Потом все они потеряли опору. Уперев руки в рулевое колесо, он попытался смягчить удар, но его бросило вперед с такой силой, что попытка не удалась. Дыхание перехватило от удара в грудь. Что-то внутри хрустнуло. И больше он ничего не помнил. Патрульная машина ГИБДД воя сиреной прилетела с ближайшего поста через пять минут. Свидетели аварии уже вытаскивали водителя Ауди. Несколько человек лазили по кабине, лежавшего на боку в Камаза, пытаясь открыть дверцу. Шум и гам на дороге приутих, когда капитан ГИБДД узнал по номеру, что Ауди принадлежит мэру Покровска. И особенно, когда стало понятно что глава города Станислав Афанасьевич Чуканов мертв. Вызванная патрульными бригада скорой помощи уже оказывала помощь водителю перевернувшегося КАМАЗа. Следом за скорой прибыла синяя газель с надписью «Полиция». Тело мэра было накрыто белой простыней, а инспектора ДПС споры разводили создавшуюся на трассе пробку. Потом подлетели еще две машины с сиренами и с мигающими проблесковыми маячками. — Товарищ полковник! — подбежал к начальству молодой парень с погонами старшего лейтенанта. — Оперуполномоченный? — Здорово! — протянул ему руку начальник уголовного розыска ГУВД Барсуков и поморщился, оглянувшись на вторую машину, прибывшую вслед за ним. — Мне повезло тебе сегодня с дежурством. Вон и городской прокурор лично прибыл. — Ну, что тут? — По всему аудио в лоб выскочило, — пожал плечами молодой оперативник. Результат перед глазами. «Свидетели есть?» Серьезных двое. Следом за Камазом шла Хонда. Как раз обогнать собиралась. А тут Ауди в лоб прет. Хонда назад, свой ряд за Камаз. А он в кювет. Водила говорит, что чудом успел затормозить. Ну, а за Хондой пятнашка шла. «У этого тоже. Все фактически на глазах произошло. Главное, непонятно, то ли Чуканов с управлением не справился, то ли с машиной у него что-то случилось. Подождем, эксперты скажут». Угрюмо бросил подполковник и направился к следователю, около которого крутился городской прокурор. Барсуков с раздражением смотрел на потную лысину прокурора Карагодина и на его руки, беспрестанно теребившие очки. Николай Трофимович Карагузин был человек несуетливым, но сейчас он, наверное, нутром чувствовал, что на его карьере вот-вот появится жирный крест. — И кондиционер в кабинете работает, — усмехнулся про себя Барсуков, — а он потеет. Начальник ГУВД Покровска, полковник Сыромятин, наконец положил телефонную трубку и стал смахивать с поверхности полированного стола несуществующую пыль. «Давай, Павел Андреевич, докладывай», — велел он Барсукову. «Что мы там имеем на сегодняшний день?» Сыщик недовольно посмотрел на руки полковника. «И этот карьерой озабочен. Хотя какая тут карьера, когда ему год до пенсии? Чего они там в большие чины все рвутся, если от каждого происшествия с высокопоставленным трубом так дергаются? Ну и сидели бы в заместителях, в рядовых сотрудниках. Нет, надо им большие погоны заиметь. А потом волидол сосать. Мазохисты. Получен результат экспертизы, начал докладывать Барсуков. Обе машины были в технически исправном состоянии. Первичная экспертиза в крови обоих участников ДТП алкоголя не обнаружила. Более детальные, особенно Чуканова, проводится. «Черт, что они там возятся?» – вспылил Карагодин. «Тут такое дело, они копаются. Эксперты хреновы!» А чего особенного случилось-то, Николай Тимофеевич? Не выдержал наконец барсуков и уставился на прокурора. Ну, погиб в ДТП мэр города. Вы каких-то претензий боитесь из Москвы? Нет здесь криминала. Подожди так категорично заявлять, остановил подчиненного полковник Саромятин. Еще неизвестно, что даст глубокая экспертиза. Ты, Павел Андреевич, кое-чего не знаешь. И что же это я не знаю? — Не знаешь, кто такой Чуканов, — проворчал прокурор. — А мы вот с вами, начальником, знаем. — Да, — кивнул невесело полковник. — Станислав Афанась, между прочим, племянник жены нашего президента. Тут такие пожелания сверху пошли. Пострашнее самого сурового приказа. — Мне, к твоему сведению, — заявил Карагудин, уже два раза звонили из генпрокуратуры. И ФСБ на ушах стоит. — Какого президента? — не понял Барсуков. — России, — бросил Карагодин, снова тирая потное лицо и шею носовым платком. — Ты сюда из района полгода назад приехал, поэтому не знаешь. А мы тут с Сыромятиным нахлебались. Видели, какая ему поддержка из Москвы оказывается. Потому и мэр успешный. — Вы же не считаете это выпадом в адрес президента? — на всякий случай спросил подполковник. «Все, может быть», – строго кивнул Рамятин. «Прокуратура своих лучших следователей на это дело кинула. Ты, Павел Андреевич, тоже удели этому вопросу серьезное внимание. Создай группу из оперативников, самую возглавь, самое тесное взаимодействие со следственными органами, все задания выполнять биггом и оперативную информацию собирать. План работы сегодня вечером». «Товарищ полковник», – вдруг сказал Барсуков, – а вы помните в прошлом году историю с гибелью мэра горбатова кажется там тоже возникали подозрения на убийство но потом все затихло мафия мэров отстреливает детективов начитался впрочем попробуй связаться и уточнить обстоятельствам в конце концов не причина так рука может оказаться одна и та же и еще сегодня из твоего главка приезжают вопрос на контроле в мвд Грохот музыки, который пытались перекричать солисты словами «Мечта сбывается!» Наконец стих. Грузный мужчина с коротко редкими седыми волосами в просторном летнем костюме довольно откинулся на спинку кресла, держа в руках наполненный соком бокал. — И поменьше жидкости, — как тост произнес он с улыбкой. Сидевший за столиком напротив черноволосый мужчина лет на десять помоложе приподнял рюмку с коньяком. За врачей. Они ни за что не дадут нам умереть здоровыми. Так что господин Ларсон снова вернулся к деловой беседе черноволосый, видя, что ресторанный ансамбль складывает инструменты и уходит на перерыв. Шведы готовы инвестировать. И много. Но постепенно. 50% вложений вполне устраивает. — Борис Осипович, я все же не сторонник такого риска, — покачал главы черноволосый. Куда проще было бы открыть представительство компании в Москве, мы бы взялись за продвижение бренда, а года через два на одних процентах начали бы сами строить завод и без участия их капитала. — Сережа, ты всегда упускаешь из вида фактора времени, — наставительно проговорил грузный мужчина, причмокивая полными красными губами. Пока мы разворачиваемся, под Москвой вырастет не один такой завод. Столица – город огромный, но ниша не безразмерна, и мы можем опоздать. Рискую-то прежде всего я. Согласен, у меня нет ваших капиталов, я лишь младший партнер. Но именно поэтому я рискую всем, а вы лишь частью денег. Борис Осипович Король, сидевший сейчас в ресторане со своим деловым партнером Сергеем Владимировичем Феногеновым, Был человеком основательным и неторопливым. Он имел множество акций в самых различных компаниях, собирая свои пакеты неторопливо и вдумчиво. К 55 годам уже перестал быть простым Рансие и стал задумываться о собственном бизнесе. Но Борису Осиповичу не интересовала покупка ресторанов, автосалонов и другой мелочи. Можно было бы попытаться купить несколько нефтяных скважин, Но это чужая пархия, да и далековато. А Борис Осипович привык к комфорту, уюту рабочего кабинета и минимальным передвижением. Шведская технологическая компания Baxter's Box разработала новые современные линии по переработке бытового мусора. Для нового бренда самая лучшая реклама и маркетинговый ход строительства завода по переработке мусора под Москвой. Если их бренд будет работать на русскую столицу, то крупные заказы по Европе были бы разработчику гарантированы. Главное не размениваться на отдельные линии по всей необъятной России, а вложиться в полноценный завод. Король прекрасно понимал политику шведов. Пока лично у него есть контакт, он может успеть продвинуть инвестиции и стать вторым по величине акционером суперсовременного завода. Упустят время – И шведы найдут других предприимчивых людей. Вокруг Москвы много небольших городков. Партнер короля Финогенов был моложе, энергичнее, но не умел видеть так далеко. Сергей и поднялся в бизнес только благодаря Борису Осиповичу. Точнее потому, что Борис Осипович так захотел. Увидел в Феногенове энергичного честного партнера. К тому же он теперь обязан королю своими доходами, преданному лично и послушен веря в мудрость старшего товарища и его удачу. И связи. Король лично знаком с председателем совета директоров шведской компании, с которым встретился этой весной на отдыхе в Испании. Он смог заинтересовать Альфа Ларсона, но интерес на одних обещаниях долго не продержится. Нужны срочные и энергичные шаги. Эти шаги сейчас партнеры и обсуждали за ужином в Небровском московском ресторане. Главное, что, по мнению короля, тут была очень хорошая кухня. — Надо, Сереже, пользоваться ситуацией в Покровске, — наставительно заявил король. — Жалко Чуканова, с ним бы договорились. И земля там под завод есть. Но, как говорится, смерть вырвала из наших рядов. — В каком смысле пользоваться? — не понял Финогенов. «А в таком нам в Покровске нужен свой мэр». «Ну, кто же там обязанность сейчас исполняет?» «Вице-мэр некий Захаров. Только с ним разговоры не получится. Точнее, уже не получилось». «Это когда вы в первый раз на него вышли с идеи завода?» «Вот-вот», кивнул король. «Уже тогда с ним разговора не получилось. Не знаю, какой у него интерес был отказываться». Хорошо, что я на этом не остановился и пошел напрямик к Чуканову. — Никогда, Сергей, не останавливайся на половине дороги. Всегда иди до конца, пусть даже и окольными путями. — Вы что, хотите на выборы выставить свою кандидатуру, — рассмеялся Феногенов, — или мою? — Наше дело — бизнес, а администрации города пусть руководит другой. Ну, послушай. Нам нужен человек, Сережа, сильный, опытный по жизни, с хорошим, достойным прошлым, но, и это Сереж, самое главное, человек не искушенный в политических делах. Они дешевле ли в другом районе пошестрить? Предвыборная кампания обойдется Ого. -го. На фоне затрат по строительству завода это копейки. Мы же не мэра Москвы протаскиваем, а главу небольшого подмосковного города. Подумай, есть кто на примете?» Сергей задумчиво потер подбородок, наблюдая, как на эстраде снова появились музыканты. Однако, вопреки ожиданиям, громкогласной музыки не последовало. На высокий барный стул к микрофону подсел длинноволосый солист с акустической гитарой. По залу полился незнакомый, но очень приятный романс. Вокалист закончил исполнение и стал что-то говорить девушке-солистке. В этот момент из зала поднялся плотный мужчина в одной рубашке, без пиджака и с полшим на бок галстуком. Нетвердой походкой подошел к эстраде, покровительственно похлопал солиста по плечу и стал что-то совать ему в карман, по-видимому, к Переговоры были короткими. Пьяный посетитель постоял перед эстрадой, покачиваясь, потом закурил и сделал неуклюжий жест в зал, мол, спокойно, сейчас споют. С усмешкой перебросился с клавишником несколькими фразами, и ансамбль заиграл песню Газманова «Господа офицеры». Финогенов с ироничной улыбкой, наблюдавший за пьяным человеком у эстрады, вдруг поперхнулся коньяком. «Борис Осипович, это же полковник Гуров!» кивнул он головой в зал, вытирая рот салфеткой. «Посмотрите!» «Какой полковник Гуров?» — приподнял бровь король. А, -а, а тот знаменитый сыщик из мвд помню помню только мне не показалось что он особо любитель разгульной жизни интересно что он тут отрывается рассмеялся феногенов может генерал получил отмечает умеет у нас офицеры гульнуть в одиночку скептически заметил король у него по моему на столе приборы на одного похоже что скорее его разжаловали в лейтенанты Я понял, Борис Осипович снова стал серьезным феногенов и повернулся к своему собеседнику. Подумаю насчет кандидатуры. Теоретически нам нужен не просто неудачник. Нам нужен человек, который по своей природе мог достичь многого, но пал жертвой обстоятельств. Вот мы ему и поможем подняться, а он нам. «Соображаешь?» усмехнулся король. Вот и покумекой и над этим. У меня, сам понимаешь, круг общения несколько иной. Там нет неудачников и жертв обстоятельств, а чужого человека, человека из команды конкурентов использовать нам нельзя. На самом деле ситуация была не так проста, как Борис Осипович пытался преподать ее своему молодому партнеру. Господин Ларсон согласен был подождать некоторое время, пока господин Король решит вопросы со строительством завода по переработке мусора, но время это не безгранично. Менять весь бизнес-план Борис Осипович не хотел. Изменяя местоположение проектируемого завода, он неизбежно столкнулся бы с изменением условий не только чисто экономических, но и технических. В Покровске Все было просчитано, и длина инженерных коммуникаций, и объем дорожного строительства, и расходы по доставке необходимого оборудования, и заводских линий. Учтена даже роза ветров во избежание угроз переноса выбросов на столицу. Любое другое место в Подмосковье потребовало не просто корректировки бизнес-плана, а подготовки нового, новых согласований. Да и условия на новом месте могли оказаться для проекта просто неподъемными. У Короля была какая-то поддержка в Москве, но его знакомых больше интересовали проекты, которые существенно влияли бы на экономический климат области. А в запасе у Короля не было партнеров, изъявивших желание вложиться в строительство торгово-развлекательного комплекса или современной структуры в области логистики. Но ура пошло бы большое производственное предприятие, машиностроительное, сборочное или что-то в этом роде. Это большие налоги в местный бюджет, уйма рабочих мест и развитие местной инфраструктуры. Но московские чиновники понимали, что такого энергоемного предприятия Московской энергосистемы не потянет. Обратись они в правительство страны, там мгновенно нашли бы иное место, поближе к источникам электроэнергии и с учетом системы энергораспределения в схеме всей страны. И тогда проект неизбежно ушел бы в другой район, куда-нибудь под Волков, Рыбинск, Курск или Воронеж. Поэтому борису Бориса Осиповича и остался один вариант действия – протащить в мэры подмосковного Покровска своего послушного человека. И чтобы этот человек не только решил вопрос с размещением завода, но и впредь прикрывал предприятие, потому что шведы намерены были раз в два года проводить модернизацию и внедрять новые линии, расширяя мощности завода для них это была своего рода пилотная площадка и им нужны были гарантии долговременного сотрудничества встреча с представителем бакстерс бокс состоялась через два дня непосредственно перед отъездом господина ларсона алиф ларсон совсем не походил на легендарного викинга каким многие представляли себе шведов был чедушен лыс носил очки в массивной оправе с толстыми стеклами Однако за невзрачной внешностью подслеповатого шведа скрывался аналитический ум, деловая хватка и хорошие организаторские способности. — Сегодня я уезжаю, Борис, — в своей неторопливой манере говорил Ларсон: Завтра докладываю в Совете директоров компании о возможностях продвижения нашей линии в России. — В деловом мире не принято принимать в расчет обещания. — В деловом мире принято считаться с договорными обязательствами. «Дорогой Алиф!» — изобразил король виноватую улыбку своими толстыми красными губами. «Кто же мог предполагать, что с мэром города случится такое несчастье? Нужно время, совсем немного времени, и договор обязательно будет подписан!» «Очень жаль, Борис, но этого времени у меня нет. Если бы не договора, которые я привезу с собой из других регионов России...» улыбнулся господин Ларсон. Совет директоров имел бы полное право удержать с меня стоимость этой командировки. Король понимал, что упреки и шутка насчет стоимости командировки, которые могли отнести за счет самого Ларсона, не более чем попытка добиться ясности в вопросе. Понимал он и то, что одобренный советом директоров шведской фирмы проект строительства заводов Покровский и бизнес-план чего-то стоят. Так легко там не примут обратного решения и не приступят к поиску другой подмосковной площадки. Реальный запас времени у него был, и Борис Осипович намеревался его использовать. «Видите ли, Алиф, я мог бы включить административные рычаги, и вы бы сегодня уехали с протоколом, подписанным местной администрацией. Но это было бы одноразовое повеление свыше и не более». Гарантий реального и долгосрочного сотрудничества этот документ вам бы не дал. Надеюсь, что ваши коллеги далеки от бюрократических взглядов на бизнес, и им нужны реальные намерения, а не мнимые. А мне нужно два месяца. Два месяца, и я гарантирую, что на назначенных выборах нового мэра победит такой кандидат, который откроет нашему совместному проекту «Зеленую улицу» и в дальнейшем обеспечит развитие проекта и возможность дополнительного инвестирования с вашей стороны в будущем. Это серьезный вариант, Алиф, очень серьезный. Если вам это поможет, то я подготовил гарантийное письмо, в котором обязуюсь протащить проект. Думаю, что в этом нет большой необходимости, Борис. Вы правильно понимаете, что в бизнесе бюрократический подход неприемлем. Два месяца – вполне достаточный срок для принятия решения. Думаю, что мои коллеги согласятся подождать. Сергей Владимирович Финогенов вышел из офиса с твердым намерением пообедать. Был у бизнесмена такой пунктик. Во всем должен быть порядок, плановость и методичность. Он никогда не отменял планеры к выездов на объекты в угоду сложившимся обстоятельствам – Многие считали Феногенова занудой, но бизнес у него работал как часы, по заведенному графику и установленным правилам. Такому же графику и однажды установленным правилам подчинялась и вся жизнь Сергея Владимировича, начиная со времени, когда он должен утром проснуться, приехать в офис, потом обедать, вечером завершить рабочий день и кончая посещением спортзала, салона красоты, массажиста и так далее. Практически мир должен был рухнуть, чтобы в час дня Финогенов не отправился обедать в свой любимый ресторан. В Баварии Финогенова хорошо знали и чтили как постоянного и доходного клиента. Очень часто Сергей Владимирович приходил не один, совмещая деловые переговоры и решение производственных вопросов со своим том менеджером с обедом. Знали здесь и его вкусы, пристрастия и привычки. И такое предупредительное отношение очень импонировало бизнесменам. Молодой подтянутый метрдотель Кирилл в черном костюме расплылся в приветливой улыбке, сделал приглашающий жест и поспешил впереди знатного посетителя к его любимому столику окна. Предупредительно придержав за спинку кресла, усадил гостя, пожелал приятного аппетита и махнул рукой смуглой официантке Лили. Это тоже было сделано в угоду Финогенову, Уже давно администрация заметила, что бизнесмену нравятся брюнетки восточного типа, и обслуживание столиков поменяли, перетасовав смены таким образом, чтобы Феногенова обслуживала именно Лиля или ее сменщица Зарема. Сергей Владимирович уселся, приспустил узел галстука и плеснул себе в бокал на три пальца минеральной воды. Потягивая для аппетита перед едой минералку, он лениво смотрел через окно на сквер, куда на хорошо оборудованную детскую площадку ходили с детьми, в основном мамаши из элитного шестиэтажного дома. Мамаши все были молодые, ухоженные, и смотреть на них было приятно, несмотря на то, что всего полтора года назад Феногенов пережил длительный и крайне неприятный бракоразводный процесс с такой же вот молодой ухоженной девицей модельной внешности. Стерва попыталась отсудить у бизнесмена чуть ли не половину его бизнеса и имущества много пришлось тогда сергею владимировичу потратить денег чтобы урегулировать вопрос в свою сторону осадок в душе остался неприятный и феногенов пока не подумывал о женитьбе ограничиваясь регулярными но необременительными связями внимание сергея владимировича привлекла пара за столом почти у самой двери с изумлением он снова обнаружил там полковника гурова и снова сыщик был пьян и снова пребывал как показалось феногенову в растрепанных чувствах. Правда, сегодня он сидел в компании с пожилым высоким мужчиной, в котором строгость и подтянутость выдавали бывшего военного. Гуров пьяно жестикулировал и что-то доказывал своему собеседнику. Мужчина только хмурился, опуская голову, и выразительно молчал. За пять минут Гуров вытонул дверюнки водки, жадно засовывая в рот ломтики лимона. Финогенов отвлекся, когда ему принесли его обычный заказ и принялся за еду. Мысли привычно вернулись к рабочему плану дня. Что уже сделано, что нужно сделать еще, какие корректировки внести, кого вызвать, о чем посоветоваться со своим главным специалистом. Ел он быстро и деловито, задумчиво глядя перед собой прямо в стол. Наконец, было покончено и с первым, и со вторым. После выпитого традиционного апельсинового фреша официантка принесла на маленьком мильхеровом подносе чашечку крепкого черного кофе и сливки. Только теперь Сергей Владимирович снова бросил ленивый взгляд на стол, за которым сидел пьяный полковник из МВД. Гуров был уже один. Он жадно и нервно курил, выдыхая сигаретный дым сразу же через нос и рот. Левая рука зло комкала салфетку. «Что-то у полковника в разговоре с Седовласом не сложилось», — подумал Феногенов. «Деточка», — с усмешкой спросил Финогенов, показывая взглядом официантки Нагурова. «А часто здесь бывает вон тот тип?» «Наверное, уже с неделю, почти каждый день», — вежливо ответила Лиля. «Пьет страшно». «Отнеси-ка мой кофе за его столик». Видел Сергей Владимирович, вставая из кресла и направляясь к Гурову. Закурив на ходу, он неторопливым шагом приблизился к столу полковника и уселся в кресло напротив. — Вы позволите, товарищ полковник? — поинтересовался Финогенов, по-хозяйски откидываясь на спинку. Гуров еле заметно приподнял одну бровь, уставившись в лицо гостю. Было видно, что лицо этого человека ему показалось знакомым, и пьяный полковник пытается вспомнить. — Откуда? — Терпеть не могу этого сочетания, — брезгливо бросил он. — Простите, Лев Иванович, — развел руками финогенов. я совершенно забыл, что вы предпочитаете, чтобы к вам обращались господин полковник, так сказать, по-старинному. Гуров сверлил собеседника взглядом и курил глубокими затяжками. — Говорят, что вы тут в последнее время частый гость, — продолжал Феногенов. — Уж не оставили ли вы службу? «Службу?» – с каким-то непонятным раздражением повторил Гуров, потом хмыкнул и добавил уже спокойнее. «Службу. Как много в этом звуке! И какие интересные ассоциации оно вызывает! Служба есть служение, служение отчизни или другая ассоциация. Собачки в цирке тоже служат». Финогенов еле удержался, чтобы не брякнуть о легавых, Но вовремя остановил себя. Гуров вдруг поднял одну бровь и ткнул сигареты в собеседника. Ха, я вас вспомнил. Вы мелкий бизнесмен, некто Финогенов из окружения крупного бизнесмена. Карлу, кажется, так? Ну, Борис Озипович, конечно, имеет на два подбородка больше, чем я, попытался пошутить Финогенов. Но когда я гляжу в зеркало в тренажерном зале, то не кажусь таким уж мелким. А, юмор. — Понимаю, — тоном армейского прапорщика проговорил Гуров. — Как надену портупею, так тупею и тупею. — А вы у меня проходили свидетелями по делу о коррупции в особо крупных размерах. Беда вас миновала, и никто не сел. — Бросьте, Лев Иванович, какая беда, и садиться нам не за что. Мы ведем честный бизнес. Совмещение несовместимых понятий. Где-то я читал об этом. Спокойствие горного ручья. Полуденная прохлада летнего солнца. Честный бизнес. Очень смешно. У вас тут случилось, Лев Иванович? Пропустил Финогенов сарказм с ищиками мушей. Дом беда? Или на работе неприятности? На работе? А я безработный. Сижу и пью. Вот и все мое занятие. А люди, которые раньше делали вид, что уважали меня, теперь отворачиваются. Полковник Гуров был нужен всем. И все его знали. А просто Гуров уже никому не нужен. И знаться с ним никто не хочет. Видели этого, который вот тут сидел? Заместитель генерального директора завода. Раньше на другую сторону улицы не ленился перебежать, чтобы со мной поручкаться. — А теперь, видите ли, я не подхожу ему в качестве начальника службы безопасности. — Как же вас угораздилось полицию уйти? — удивился Феногенов. — А вот так! — ответил Гуров и показал пальцами, как он ушел. — Правда, я еще двери хлопнул и рапорт швырнул. — Так вас выгнали, что ли? — Что? — взревел Гуров, пытаясь приподняться за стола. — Меня? Я сам ушел, слышите? Сам! — Гуров не цирковая собачка. Гуров самый опытный сыскарь в стране. И что Гуров имеет? А ничего. Я столько лет хожу в полковниках, сколько на свете не живут. И вы думаете, мне каждый день предлагают генеральскую должность? Хрен вам. Гуров нужен всем в качестве вала, на котором можно пахать день и ночь, день и ночь. Вот. Он резко полоснул большим пальцем себе по горлу. «Вот где у меня ваш розыск. Надоело считать деньги до зарплаты, копить их на ремонт квартиры. Виновато смотреть жене в глаза на 8 марта и день рождения, поднося дешевые букетики с рынка. Надоело, понимаете? Я мужик, и я себя уважаю». Город все же умудрился подняться из-за стола. Он постоял некоторое время, опираясь кулаками на стол и глядя ненавидящими глазами в лицо бизнесмена. Потом молча протянул сложенные дулей пальцы и кнул Синогенову прямо в нос. — Вот, вот вам всем. Не цените, так выкусите. Насупившись, он полез в карман брюк, достал горсть смятых купюр, долго копался в ней, потом вытащил пятитысячную и бросил на стол, после чего тяжелой походкой направился к двери, бормоча себе под нос. Не цените, выкусите, и пошли вы все. Сергей Владимирович позвонил королю тут же, но встретиться они смогли только в пять часов вечера.